Скорее всего, в прошлом волна работает так же, как сейчас. Если убить одного священного героя, всем остальным станет намного тяжелее. И даже это и шемелочь по сравнению с тем, что если все священные герои умрут во время волны, то миру придёт конец. Наверное. Я знаю об этом только от ценой её сестры, но не вижу причин не доверять им. Пускай сейчас священный герой наш Врак, убивать его всё равно не выгодно. Хотя если герой отказывается слушаться, лучше избавиться от него поскорее. Так будет лучше. Мне в этом плане ещё повезло. Сейчас Ирны Ицки слушают, что я говорю. Если скверный характер героя в конце концов тоже окажется ловушкой самопровозглашённого бога, я буду очень зол. Ну а сразу вступать в бой и ставить вас в авангард было бы глупейшей ошибкой. Что? Но ведь мы должны защищать деревню! В общем, подожди, и сама всё увидишь. Есть много разных уловок. Мне нет никакой нужды бросать килл у остальных на верную смерть. Есть настал мой черёд. Из воздуха появилась тень, поклонилась Мелти и Руфту, затем подошла ко мне. «Я есть почуяла неладные, сходила на разведку и вата не дуно». Слова жителей Шильтрана «Чистая правда». Тень подтвердила, что у границы собралось огромное войско. «Я есть собиралась предупредить вас заранее, но враги выдвинулись раньше, чем я есть рассчитывала. Как думаешь, мог ли Мамору сам развязать эту войну в надежде на нашу помощь?» Шепотом спросил я. Я до сих пор отчётывала о возможности того, что Мамуро лишь изображала из себя жертву, чтобы использовать нас. Если будет настаивать, что ему нужна наша поддержка, я точно сбегу. Насколько я есть поняла, пока шпионила за ними, они не виноваты. Скорее внезапное вторжение, вина быстрого восстановления страны, к которому вы есть приложили руку. Врагов это смутило. Мы поторопили пьянцу тем, что помогли отстраивать город с помощью разъездной торговли. Понятно, что если враги давно собирались захватить Шильтран, то ожившие стройки им ни к чему. Вот они и решили навалиться, пока не поздно. Хм. Я вновь заволновался на тему того, что наши неосторожные действия в прошлом могут повлиять на будущее, но, по крайней мере, пока что с нами ничего не случилось. Хотя лично на меня вообще мало что повлияет, ведь я герой, призванный Миларомарком, где-то в будущем. Итак, что мне остаётся? Бросить деревню ещё дольше искать обратный путь или принять бой с риском изменить историю? Забавно, что я уже где-то видел такую сюжетную развилку, но ломать над ней голову не очень приятно. Да и что бы я ни сделал, события в этом времени всё равно будут развиваться не так, как написано в учебниках. Буду надеяться, что история в долгосрочной перспективе вернёт всё на свои места, и наши действия в прошлом ни на что не повлияют. Но даже если так, нам нельзя просто напасть на врага в лоб. Мы повидали немало войн, но при этом, как ни странно, почти не участвовали в прямых столкновениях, Например, во время войны с Кутенро воспользовались глупыми решениями Рофта, чтобы взять замок без крови. Фабрей всю грязную работу сделал подонок, без него бы пришлось тяжко. Я уверен, мы придумаем какие-нибудь хитрости. Не так ли, королева Мелти? Заговорщически спросил Рофт. Что? А в вот этом Мелти отреагировала так, будто совсем не понимает, о чём речь. Я о том, что если мы переберём безчисленные уловки подонка, то наверняка найдём такие, которые ещё пригодятся. Рофт, неужели ты помнишь планы, которые придумывал подонок? А, ну да, мне всегда нравилось изучать его стратегии. Похоже, что Руфту, как и Рафтоли, досталась отмённая память, но не на лица, а на слова. На самом деле этот талант у него проявлялся и раньше, ведь он умудрился за короткое время освоить язык Милромарка. "Братц счёта", тихо обратился к онню Рофт. "Нам ведь пока не нужна полная победа Шилтрана. Королева Мелти говорила, что альянсы было разрушено позже". Ага. Мне кажется, если Пьянца пойдёт именно сейчас, это может выйти нам боком. Так да, мы постараемся не переборщить, тихо закончил Рофт. После этого он заговорил громче, причём не только за себя, но и за Мелти. Мы правильно понимаем, что сражение с Пьянцей будет проходить в несколько этапов? Правильно, ответил я. Если их обобщить, то сначала вторжение армии драконов, затем битва героев, наконец, прибытие основных сил. «За тем, кто победил, тот и хозяин земли. И при этом граница между вторжением драконов и битвой героев размыта. Да, им наверняка захочется столкнуть героев пораньше, чтобы оправдать вторжение. Помимо этого враги могут попытаться ослабить страну изнутри. Мы так понимаем, Шильтран уже страдает от их диверсий». Руфт бросил взгляд на Мамору. Тот кивнул и ответил. «Нам поступили доклады о подозрительно организованных атаках разбойников на города. Я уже отправил нескольких союзников разобраться с этим». Какая чистотальная в то же время трослявая стратегия. Она мне кого-то напоминает. Рофт хочет сказать, что наш враг действует как так те другие перерождёнцы? Ну, на их стороне герой Лука, так что всё может быть. Кстати, ты не знаешь, где сейчас герой Лука? спросил Рофт у Тени. Мне не есть, wiadomo его точное положение, но я есть могу дать примерное. Тогда почему бы герою счёта прошлого для начала не попытаться поговорить с нём? Что если мы призовём героя Лука к ответу до того, как у врагов появится формальный повод бросить его в бой? Поставит ли это его в трудное положение? Это они готовят нападение, а мы пока что не показываем никакого желания вступать в войну. Что если во время их разговора нападёт драконья армия? Кому будет выгодна эта новость? Ох, как знакомо. Даже если Шилтран не победит, Мамурос может легко взывать к справедливости. Такие уловки как раз в духе подонка. Не знаю даже, хвалить ли Руфта или вздыхать о том, что он стал таким коварным. «Но что нам есть делать с армией драконов?» — поинтересовалась Тень. «Они ведь есть вторгнуться прямиком в деревню». «Если уж мы используем уловки моего отца, то почему бы не сбить врагов с толку?» — предложила Мелти. «Я так понимаю, эта армия довольно крупная, так что она не будет ожидать небольшой засады во главе с героем меча и фаором». «Значит, Мелти предлагает ответить на драконов небольшим отрядом элитных бойцов?» «Когда враги увидят силу и ярость героя меча, то растеряются и замешкаются». Однако их Козарь, герой Лука, будет занят переговорами с героем счёта прошлого. Мы собираемся сыграть на том, что разорвём связь пьянцы с героем Лука, уточнил Рофт. Хм, да. И я сразу хочу попросить прощения, но сильная армия драконов даст врагам неприятный для нас Козаре во время переговоров. Так что неплохо было бы её проглядеть и ослабить. Но при этом герою меча нужно хотя бы поначалу сражаться так, чтобы никто не понял, что он герой. Как бы сложно это ни было. Я бы попросил не решать такие вещи без нас. Напомнил у себя Момору. «Я всего лишь предлагаю», — парировала Мэлти. «А уж ты как глава государства решай, соглашаться или нет. Я пытаюсь придумать лучшее, что мы можем для тебя сделать». Конечно, я сомневался, стоит ли доверять разработку стратегии двум детям, Мэлти и Руфту, но их учил подонок, и от его уроков должен быть прок. «Что в таком случае делаем я, Рафталий и Сейн? Сидим в засаде и ждём команды? Если я буду вести переговоры с героем Лука, то Рафталий лучше тоже на них присутствовать». ответ ему Маморо. Мне удивилась Рафталия. Да, твой вид хорошо на него подействует. Ты заставишь его дважды подумать, прежде чем сделать какую-нибудь глупость. Должно быть, Маморо надеется, что герой Лука спутает Рафталию с той гостьей из Кутенро, о которой он рассказывал. Видимо, в это время тоже существует камень во леса сакуры. Это оружие создано для борьбы с героями. Если понадобится, Рафталия включит барьер камня во леса сакуры, и врага можно будет взять живьём. Но наша цель не победа, а Мы всего лишь хотим отводить их от войны. Когда вскроется, что у шельтрана стало много героев, врагу с одной стороны станет сложнее напасть, а с другой он может и возмутиться этому факту, только раздорявшись. В Мирике от зоны именно это и произошло. В целом запугать героями не слишком плохой шаг. Просто непонятно, остановит ли он врагов именно сейчас. Невозможно предугадать, как отреагируют разжигатели этого конфликта. В идеале мне бы хотелось точечно истребить этих экстремистов, а дальше просто тянуть время до возвращения домой. Возможно, прозвучит эгоистично, но я хочу, чтобы местными проблемами занимались местные жители. Так что план такой. Пока Маморо ведёт переговоры с вражеским героем, мы заставим вражескую армию отступить, при этом не прибегая к геройской силе. Всё бы хорошо, но их слишком много. Маморо сказал, что врагов на порядок больше нас. Герои, конечно, стоят тысячи пехотинцев, но при таком соотношении даже им придётся не сладко. Но позволить врагам вторгнуться на территорию Шильдрана ещё хуже. А какие-нибудь меры для защиты от магии массового поражения у тебя есть? поинтересовался я. Прости, но нет. Что ж, я тоже не замечал среди спутников мамор специалиста по масштабным заклинаниям. Однако война в этом мире часто сопровождается перестрелками на ритуалах. Пока мы будем сражаться с драконами в лоб, нас могут разбомбить мощными заклинаниями из вражеского тыла. Разумеется, у нас есть своя массовая боевая магия, но в ограниченном количестве. Да и я не думаю, что она одолеет драконов. «взвращенных лично героем Лука». «Ритуалы больно бьют даже по героям, а уж про килл остальных детей говорить нечего. У врагов людей с избытком, а у нас мало. К тому же, даже если забыть о заклинаниях, я все равно не хочу полагаться на нашу деревянскую армию». «В противном случае, Маморо может настолько привыкнуть к нашей помощи, что проиграет в первой же битве после нашего возвращения. Но нам ужасно не хватает сил, вернее, численности». «Да уж, тяжелые условия». Протянул я, и тут в голову стукнула мысль. Слушайте, а что если так? Если нас слишком мало, то почему бы не привлечь Массовку? Рэн, ты помнишь, как я умудрился нанести Матаясу урон во время нашей дуэли за Рафталию? спросил я, поворачивая к Рену. С тех пор прошло уже много времени, но я ещё помню, как меня вскоре после первой волны заставили сойтись в дуэли с Матаясом, не имея способов наносить урон. Я спрятал несколько шаров и заставил их вкусать противника. А помню, на но... «Мне тоже рассказывали». Вмешалась Мелти. «Что ты задумал?» «Как я уже сказал, можно устроить массовку. И лучше заняться этим прямо сейчас, потому что враг не сидит на месте». «Это, конечно, не оружие возмездия, но я ожидаю от него весомого эффекта. Что бы мы ещё не придумали, массовка неплохо потреплет врага и заставит его притормозить. А нам лишь останется приготовить новую ловушку». «То, что я предлагаю, подойдёт к любой тактике, которую вы придумаете». Но мне нужно время, чтобы собрать толпу, так что я пошёл. Извините. Хорошо, ответила Мелти. Я рассчитываю на тебя, но мы и сами хорошо поработаем. Пойстер в Талии идёт самому и постарается выиграть нам время. А так мне понадобится кто-нибудь быстрый и парочка рафтян. Кая? Рафо? Дафо? Тут же выбежала Хиви и села рядом со мной, а рафтёнки сразу прыгнули на плечи. Протять щита. Можно мне с тобой? спросил Руфт. Я буду помогать тебе вместо Рафталии. «Только с хии не упади!» «Ага! Удачи, королева Мелти!» Руфт, как и Рафталия, владеет магией иллюзией и другими свойствами ровообразных. «Уверен его, помочь мне пригодится!» «Маморо, как найдёте героя Лука, тяни время как можно дольше!» «Ладно, я пошёл. Уже предвкушаю, как удивятся враги!» Я злобно засмеялся. «А на Афуме сама, вы уверены?» Рафталия взволнованно посмотрела на меня. «А то...» Просто есть в этом мире гады, которые верят, что победу достаётся дерзким, и им надо показать, что мы тоже умеем сражаться грязно. Мне даже проще, когда передо мной такая понятная цель. Пришло время показать им то, что среди геймеров считается харассментом. Нафуме, ты точно хочешь участвовать в нашей войне? На всякий случай спросил Маморова. А куда я денусь? Сам видишь, как мои загорелись боевым духом. Вот ты бы как поступил, если бы думал оставить шельтран ради спасения жителей, а те бы решили сражаться до последнего, даже если бы знал, что надежды на победу нет. Маморо вытаращил глаза, я аж задрожал. Как-то он переигрывает. Маморо? Рейн взволнованно подставила плечо. Если ты предлагаешь помощь, то отказываться не стану. Нам она очень пригодится. С этими словами Маморо низко поклонился и кивнул в ответ. Чтобы у меня всё получилось, надо. Да. Нужно как-то изменить внешность, заодно пригодится для эффекта неожиданности. Поскольку со мной рафтян Кирофт с маскировкой сложности не возникнет. Ах, да. Поскольку у меня на поясе счётом есть зеркало, можно сделать ещё кое-что. Я бросил рядом небольшое зеркальце. Держи его при себе, Рен. Так я буду более-менее представлять, что с вами происходит. По моей команде использовать и через него заклинание поддержки усиленный оружен. Как вы видите подкрепление, поймёте для чего. Одна из особенностей зеркала портала оно позволяет перемещать между зеркалами в том числе эффекты навыков. Поскольку сейчас моё основное оружие щит, навыки зеркала в большинстве своём не работают, но я по-прежнему могу подсматривать и подслушивать с помощью специально приготовленных зеркал. Рэн, если правильно помню, владеет магией воды и поддержки, Матаясу огня и лечения, Ицки ветры и земли. Щит сейчас отказывается усиливать магию, а меч на это по-прежнему способен. Так что в вопросах магической поддержки я пока вынужден полагаться на Рэна. «Ладно. А ещё...» Я посмотрел на Сейн, которая пристально следила за мной, но не говорила ни слова. «Ты, если что, всегда можешь ко мне переместиться, а следов твоей сестры пока нигде не видно. Может, займёшься поимкой агентов-пьонцы, которые подтачивают Шильтран изнутри?» «Хорошо. Положись на меня». «Если решишь, что мне нужна помощь, прилетай. Только помни, ты должна вести себя как Рэйн». «Ага». Как я уже понял, всем уже известно о союзе Маморо и Рейн, так что мы с Сейн можем делать всё, что вздумается. Свидетели наверняка спутают нас с ними из-за одинакового оружия. Ладно, ну что, погнали?» Я прыгнул на спину Хию, дождался Руфта и указал пальцем путь. «Куэээ!» Хию сорвалась с места. Весь остаток ночи мы готовили сюрприз для наших врагов.